Глава третья. Правило номер 37. Учащимся запрещено наносить макияж в учебное время. Что это такое, спросите? Это правило нашего учебного заведения. Тоненькая книжка выдавалась каждому поступившему сюда, и он должен был прочитать и запомнить каждое из 137 пунктов. Сколько из них я успела нарушить? 54. И это было одно из них потому что нам запрещено по какой-то неведомой причине наносить макияж перед учебой. На свое личное свободное время оно не распространяется, поэтому обычно утром наша женская часть выглядит не во всей красе, как считают многие. Но вот вечером или на всякого рода вечеринках, которые бывают обычно раз в два или три месяца, некоторых можно совсем не узнать. За нарушение этого правила мне делали лишь выговор. Дважды. Даже не отправляли в карцер. Поэтому оно не такое и важное. «Мисс Эсмонт, вы слышали мой вопрос?» ей перестала крутить ручку в пальцах и взглянула на мистера Форга, еще одного нашего преподавателя, который преподает философию и все ее аспекты. «Да, вы спросили, Как, по моему мнению, воспримет общество новость о том, когда узнает, что среди них есть бессмертные? Верно. Мужчине уже за 80, и он вряд ли застанет этот момент. Так как же, мисс Эсмонт? Внимание в аудитории обратилось к нам с Вейл, потому что мы вновь сидим вместе. И я кожей почувствовала, как разные взгляды уперлись в меня и подругу. Ей некомфортно поняла подернувшейся ноге под столом. А мне все равно. Как? Он действительно хочет знать мою правду. Правительство собирается сообщить новость о том, что среди нас есть бессмертные через 14 лет и 25 дней, не считая сегодняшнего. Почему именно эта дата? Без понятия. Наверное, из-за их каких-то расчетов. Что бы вы почувствовали, когда узнали о бессмертии некоторых других людей, неверие, удивление, зависть? А если среди них окажется кто-то из ваших знакомых? Порадуетесь за него или будете задаваться вопросом, почему именно он? А если вам скажут, что среди миллионов выбрали только три сотни избранных, и более это число не увеличится? Злость? Хотели бы вы оказаться в числе этих людей? или захотели бы проверить их бессмертие, убив. Предположу, что одна из причин, почему не говорится об этом сейчас, ради нашей безопасности. Да, нас охраняют, но не как бессмертных, а скорее как богатых наследников. Когда мы станем взрослее, то перестанем стареть после 35 лет. Как ранее нам объяснили, то именно этот биологический возраст ученые смогли сохранить. А это нужно будет как-то объяснить. Поэтому людям будет рассказана малая ее часть. Наше бессмертия решат проверить, попробуют убить, и точно не один раз. Они не будут в курсе всех особенностей нашего бессмертия. Вместе с этой новостью через несколько недель правительство собирается обнародовать другую, которая отвлечет людей, и это поколение вскоре позабудет о нас а новое будет расти вместе с нами и привыкнет. Они скажут, что лекарство от рака найдено, потому что по статистике именно от рака умирает большинство людей. Я открою тайну, но оно найдено уже давно. Если быть точной, то 8 лет назад, но не говорят об этом лишь по одной простой причине – деньги. В лечение, изучение и благотворительность люди вкладывают такое количество валюты, что уже давно можно было бы каждому жителю планеты обеспечить беззаботное существование. Когда люди узнают, что наконец-то лекарство нашлось, то им будет все равно на какую-то кучку бессмертных, потому что они смогут спасти свои жизни и жизнь близких людей. Да, конечно, останутся те, кто не забудет и постараются что-то изменить, но их окажется слишком мало. Отвечая на вопрос мистера Форга, скажу, что нас будут ненавидеть, презирать и восхищаться. Большинство захотят быть на нашем месте, и лишь меньшинство подумают, как я, что это самое настоящее дерьмо. Вслух я этого не сказала, потому что уже как шесть лет сдерживаю свои такие порывы, зная, что ни к чему они не приведут. Вернее, только к карцеру, а там мне больше бывать не хочется. Сначала поднимется паника. Начала говорить то, что от меня хотят услышать. Среди людей будет неверие и страх. Вероятнее всего, от нас попытаются избавиться, но через некоторое время об этой новости забудут, ведь мы сообщим им другую, более важную. Позже нас примут. Да, будут митинги, как это происходит и сейчас, но это ни к чему не приведет. Нас в некоторой степени посчитают героями и будут восхищаться. «Хорошее мнение, мисс Эсмонт», — довольно кивнув, сказал мистер Форк. «А что на этот счет думает мистер Эсмонт? Если бы старик на самом деле знал, что творится у меня в голове, то никогда бы не поставил оценку «отлично» по своему предмету». Они будут задаваться вопросом, почему именно такое количество людей и почему они не входят в их число. Они испытают зависть, поэтому с высокой вероятностью, что преступления на тот год возрастут. Теперь все внимание приковано к Доусону. Для такого события у нас тоже уже заранее подготовлено решение и дальнейший план действий, верно? Не дождаясь ответа на вопрос, который ему и так известен, брат продолжил. «Мы пообещаем им возможности и лучшую жизнь. Сократим восстания, которые могут начаться, обернем все в свою пользу». «Да». Есть такой вариант из тысячи исходов событий, что будут восстания, возможно, война. Смотря, как далеко зайдут люди, будут и те, кому будет мало лекарства от рака. Тогда правительство решит устроить конкурс. Любой желающий может побороться за шанс на бессмертие в игре. Но он не будет знать, что проиграет, даже не вступив в игру. Тоже хорошее мнение, мистер Доусон. Профессор улыбнулся своими тонкими губами, растягивая их виденную линию. Вероятно, ему все равно, потому что он знает, что не доживет до этого момента. А может быть, он просто точно такой же эгоист, как и многие присутствующие здесь, которому будет наплевать на чужие жизни. На моем лице отразилось презрение. Не смогла его сдержать и выдала себя на несколько секунд. Но никто этого даже не заметил, потому что продолжил слушать мистера Форга. «А как считает мистер Грин? Когда все посмотрели в сторону человека, фамилию которого назвал профессор, то я продолжила глядеть прямо, не в силах повернуть голову в левую сторону. Это один из предметов, который у нас с ним совпадает, и каждый раз его присутствие выбивает меня из моего шаткого равновесия». «Вам не понравится мой ответ, профессор». Если бы я могла, то заткнула себе уши, чтобы не слышать его голос. Ты можешь хотя бы попытаться, Кайден. Потому что более низкую оценку ты не в состоянии заработать. Ненависть, злоба, непонимание, недовольство и гнев. Это основные чувства людей, которые будут ими руководить. Возможно, ваша сладкая конфета в виде лекарства и подействует. Наша, а не ваша, Кайден. Исправил его профессор, явно раздраженный данной фразой. Но Кайден продолжил дальше. «На кого-то, но не всех. А если вы устроите игры, то лишь сильнее испугаете народ. Да, система будет держаться, но найдется тот, кто ее сломает. Вы должны это понимать, профессор, но вам уже будет все равно, да? Вы не застанете крах всего. Мистер Грин, вы опять забываетесь» прошипел мистер Форк, а я услышала усмешку Кайдена и меня внутренне передернуло от нее. Говорил же, правда, вам не понравится. Ненавижу его, даже сильнее, чем Рована, потому что к последнему я точно знаю, что чувствую, а к Кайдену там был целый спектр всех эмоций, когда в один момент он просто прошелся по ним и заставил меня себя ненавидеть. Сейчас он единственный, для кого мне сложно играть без различия. Кайден Грин — олицетворение всего того, что когда-то было во мне, что осталось во мне, но сейчас так глубоко запрятано, что это никогда не выйдет наружу. Он моя тень. Тот, кто ненавидит это место и бессмертие так же сильно, как и я.